Индия, Китай, Юго-восточная Азия. Загадка индских пиктограмм. 4.500 лет назад на берегах реки Инд на территории современных Индии и Пакистана сложилась высокоразвитая цивилизация, которую мы традиционно называем индской. За последние столетия Археологи отыскали тысячи артефактов, оставленных ею. Индийская цивилизация развивалась одновременно с древнейшими культурами Месопотамии и Египта. И известно прежде всего по раскопкам, которые велись на месте двух её крупнейших городов: Мохенджо-Даро и Хараппа. Их отличала правильная планировка. Верхняя часть города, напоминавшая крепость, располагалась на холме, нависая над нижним городом, имевшим форму четырёхугольника. Улицы, достигавшие почти полутора десятков метров в ширину, пересекались под прямым углом, деля город на отдельные кварталы. Мохенджо-Даро, отмечает газета India Today. Был так идеально спланирован, что никогда впоследствии индийцам уже не удавалось повторить те достижения даже сегодня. Мы практически ничего не знаем ни о верованиях, ни о социальной организации этого общества. Историки полагают, что крупнейшими городами долины Инда управляли цари-жрецы. Однако доказательств этому нет. Странно, что в Мохенджо-Даро и Хараппе пока не обнаружено никаких монументальных построек, никаких зданий, которые могли бы служить храмами или дворцами. Возможно, людям этой культуры была чужда сама мысль о возведении подобных памятников, тем более что в их обществе слабо выражена социальная иерархия. По не вполне ясным причинам Инская цивилизация погибла в начале 2-го тысячелетия до нашей эры. Возможно, виной тому были изменения климата и участившиеся наводнения. Характерной приметой этой цивилизации являются небольшие прямоугольные печати, на которых, как правило, изображено какое-то животное и вырезаны различные значки. Они очень разнообразны: квадраты, прямоугольники, зубчатые линии. сложные геометрические фигуры. Всего известно около 400 подобных значков, сохранившихся также на табличках, амулетах, осколках керамики. Смысл подобных иероглифов учёные безуспешно пытаются разгадать вот уже 130 лет. Всего в их распоряжении имеется несколько тысяч надписей, по большей части очень коротких. из пяти-шести значков. Они не похожи на письменность других народов. Не случайно ряд источников считает их не иероглифами, хранящими дух древнего письма, а пиктограммами, которые использовались в религиозных или политических целях. Amo что они служили личным клеймом, обозначали, что эта печать или предмет принадлежали такому-то человеку, такой-то семье или клану. Однако сомнения, похоже, развеяны. Новейшие компьютерные технологии позволили рассудить давний спор. В 2009 году группа исследователей из Индии и США, руководитель Раджаш Рао, сообщила со страниц журнала Science, что им удалось определить структуру неизвестного языка на котором говорили жители Мохенджо-Даро и Хараппы. В основе их анализа лежала так называемая модель Маркова статистический метод, позволяющий оценить вероятность будущих событий, исходя из имеющегося опыта. Русский математик Андрей Марков разработал этот метод более 100 лет назад. В своё время он применял теорию вероятности для исследования романа Пушкина Евгения Негинг и повести Аксакова Детские годы Багрова внука. Его интересовала вероятность, с которой в этих произведениях за каждой буквой следует гласная или согласная. Оказалось, что подобная модель хорошо описывает творческий процесс. А в наши дни она широко применяется в различных областях экономики. генетики и лингвистики. А в данном случае исследователи анализировали с её помощью, соответствует ли положение тех или иных значков в этих странных надписях закономерностям построения языка. Используемая модель позволяла выяснить, насколько вероятной будет новая их последовательность, если тот или иной знак из уже имеющегося набора переставить на другое место. Например, если в слове последовательность последний из символов мягкий знак поместить на первое место, то можно перебрать весь лексикон русского языка, но мы не найдём другого слова, где бы на первом месте располагался мягкий знак. Вероятность этого события равна 0. То же самое, если мы поставим мягкий знак после буквы О и тому подобное. Итак, Мадель, созданная русским математиком, показывает, какова вероятность того, что при перестановке какого-либо знака в письменном высказывании мы получаем осмысленную фразу. Как правило, эта вероятность снижается. Если определённый набор символов удовлетворяет данному принципу, то мы имеем дело не с бессмысленной чередой значков, а с фразой, написанной на неизвестном языке. Исследователи снова и снова переставляли значки в инских надписях, но вероятность такого их расположения оказывалась ниже, чем была изначально. Выяснилось, что в самом деле символы выстроены отнюдь не в произвольном порядке, а в соответствии с типичной структурой языка. За этими отрывочными надписями скрываются какие-то осмысленные тексты. Конечно, многих историков смущает поразительный лаконизм надписей, особенно если сравнивать их с клинописными библиотеками, оставленными нам народами Передней Азии. Впрочем, надписи на печатях и должны выглядеть очень короткими, потому что это печати. Там просто нет места для пространных текстов. Впрочем, работа Раджашарао, хоть И акрелейт всех тех исследователей, которые считали эти строчки образцами древней письменности, никак не приближает к её расшифровке. За минувшее столетие было предпринято около сотни квалифицированных попыток истолковать письмена забытой Хараппы. В частности, свой вариант дешифровки выдвинула и группа отечественных учёных под руководством Кнарозова. Однако ни одно из предложенных решений не было принято научным миром. Главная проблема, по которой пока не удалось разгадать эти надписи, понятно с первого взгляда. Они очень короткие. Очевидно, это отдельные слова, имена, заклинания. Лингвистам трудно за что-либо зацепиться. Конечно, проще иметь дело с пространными клинописными текстами или папирусами свитками. Кроме того, исследователи инской цивилизации до сих пор не отыскали свой «Розетский камень» — текст, который содержал бы надписи на инском и каком-либо известном нам языке. Ученые продолжают спорить о том, с какими наречиями состоял в родстве тот таинственный язык, на котором говорили люди Мохенджу-Даро и Хараппы. В числе кандидатов — шумерский язык. и древнеегипетский язык, а также индоевропейские, малайско-полинезийские и элами-dravidдийские языки. Большинство лингвистов придерживаются сейчас последней гипотезы. Удастся ли когда-нибудь найти памятники инской письменности? Быть может, древние библиотеки всё ещё таятся в земле и ждут своих исследователей. Так в Мохенджо-Даро основные раскопки проводились ещё в эпоху английского владычества. Впоследствии здесь велись лишь эпизодические работы. Регион, наиболее интересующий археологов, лежит на границе двух враждующих стран Индии и Пакистана. Великая цивилизация прошлого, как и главный её торговый партнёр, другая сверхдержава бронзового века, Цивилизация Месопотамии оказалась заложницей современной геополитической игры. Время для раскладки её тайн пока не наступило. По счастью, метровые наносы земли надёжно скрывают памятники инской культуры, не давая добраться до них грабителям.